Они вновь поразили Светлану чрезмерным излишеством и подавляющей психику вычурностью. Природа упивалась гениальной щедростью. Она сочетала и пробовала немыслимые цвета, изобретала, бросая на полпути невероятные формы. В этом пространстве, не знающем тяжести, ей удалось вылепить живые модели, перед которыми самый дерзкий выверт абстракции или сюрреализма выглядел жалкой потугой шкалера. От них веяло размозданным воображением свихнувшегося экспериментатора, бестрепетным холодком убийцы, неведающего ни зла, ни добра. В заливе Петра Великого она не ощущала ничего подобного. Пусть рядом с Коралловым рифом Японское море выглядело бедным родственником, как до него казалось совершеннейшим нищим Балтийское побережье, но там пловец чувствовал себя покорителем, а не пигмеем, трепещущим перед непостижимым могуществом чуждых идолов. Возможно, под влиянием пережитого Светлана и сделалась чересчурмительной, но чувство, которое она испытывала, ничего общего не имело с настороженностью против реальной опасности. Она знала, чем грозит прикосновение к бледно-желтым щупальцам анимона с малиновым пятном в середине, где невредимо шныряли желтополосатые рыбки-чистильщики, помнила про оранжевых слизняков и даже отдернула руку от набитой зубами мурены, бурой ленты, взметнувшейся из какой-то дыры. Если она и вздрогнула в этот момент, то сразу же успокоилась, поняв, с кем умеет дело. Вот исполинская раковина, тридакна, сплошь заросшая шанками, желудями, и потому едва отличимая от скалы. Стоит сунуть в ее змеящуюся расселенную руку, ногу, как молниеносно сомкнуться, каменные створки, поймав человека в смертельный капкан. Но разве ее боялась Светлана? Она помнила, где расположены запирающие мускулы, и могла в любую минуту выхватить укрепленный под коленом нож, чтобы их перерезать. Нет. Ее потрясенное воображение никак не укладывалось в разумную настороженность, в охранный инстинкт человека, попавшего в неведомый мир, где за каждым неподвижным кустом, за каждой ажурной порослью мерещится ядовитый хищник. Не было в этом почти суеверном чувстве и благоговейного преклонения перед совершенным многообразием мира, столь свойственного человеческому сердцу. Природа, хотя это и лишено всякого смысла, представляется нам доброй. Она находит глубокий отклик в душе и, по крайней мере, так кажется, отвечает ей тем же. Но в том-то и суть, что от подводного сверхсовершенства не веяло ни сочувствием, ни благодатью. Оно не могло утешить в печали. Сверху Светлана страховал бурмин, набравший полную сетку моллюсков и иглокожих. На дне забавлялись их теологи, приманивая кусками мяса жадных морских рыб. Но невнятное ощущение одиночества не покидало, как в неведомом храме, где творится непостижимое действие, возникают фантастические химеры и причудливые курильницы источают многоцветные испарения среди бесчисленных звероподобных колонн, и не дано знать, кто ты, жрица, или жертва, принесенная на алтарь. Лёгкие акваланг и тонкая резиновая оболочка не стесняли движений. Светлана вскоре освоилась, и над подсознательными импульсами взяло верх любопытство исследователя. В коралловых лесах паслись необыкновенные рыбы, жёлтые, зелёные, огненно-красные попугаи выклевывали каких-то рачков, радужные губаны перемалывали могучими челюстями каменные соты, выплевывая крошки и муть через щели жаберных крышек. Многих обитателей рифа Светлана вообще видела впервые, например, эту изящную голую рыбку с желтой полоской по диагонали или этого веслоногого рака в длинных лохмотьях. Башенные колонии перемежались ветвистыми, как оленья рога, переплетениями и фиолетовыми кустиками горгонов. Кружевное венерино опахало, прикрывало известковые канделябры трубчатых червей, которые то прятали, то снова высовывали свои дразнящие перья. Лимонные бабочки, малиновые рыбы-солдаты кружились над пестрым танцующим хаосом, где каждый клочок пространства был захвачен самоутверждением жизни. Нащупав ластами дно, Светлана принялась за пробы. Скупыми, отточенными движениями щищала ланцетом накипь с моллюсков и звезд, скребла кораллы, стараясь не касаться рукой, даже попробовала потрогать невообразимо громадного каменного окуня, тупо развивавшего пасть, где можно было спрятаться, как в люке. В Японском море окуни были куда так меньше. Светлана пожалела, что Кирилл не может увидеть такого буйного, захваченного единым ритмом великолепия — Заполнив последнюю пробирку и упрятав ее в привязанный к свинцовому поясу резиновый чехол, она легонько взмахнула ластами. Дно под ней медленно опускалось в мутную синеву, переходившую в непроглядную черноту вечной ночи.